77. Прижавшись лбом к иллюминатору, Айкон смотрела, как внизу поплыла и замелькала взлетная полоса. Затаив дыхание, она ждала, когда самолет оторвется от земли, и когда этот момент наступил, она в очередной раз была поражена. Ее до сих пор потрясал тот факт, что 30 тонн наполненного нефтью и человеческой плотью металла «могут отделиться от земли и подняться в небо». Взлетная полоса ушла вниз, и перед айкон пронеслись диспетчерские вышки и припаркованные аккуратными рядами миниатюрные самолеты. Под ней раскинулся город Нарита. Огромное, расползающееся лоскутное одеяло из плотно уложенных жилых кварталов и промышленных сельскохозяйственных угодий, пронизанных автострадами и узкими лесополосами. Она заметила крошечную тень самолета на земле, двигавшуюся строго параллельно их маршруту. Та скользила по крышам заводов, спокойно игнорируя дороги, реки и другие земные препятствия. Чем выше они поднимались, тем обширнее становился пейзаж. Его граница отодвигалась все дальше и дальше, пока, наконец, не исчезла в серо-голубой дымке горизонта. К тому времени пропала и тень самолета. Айкон откинулась на спинку кресла и окинула взглядом салон. Рядом с ней, закрыв глаза и прижав голову к подголовнику, сидела Кими. Полет обещал быть долгим, а Кими не любила летать. Их турне начиналось в Нью-Йорке, а потом им предстояло петлять по стране, останавливаясь в крупных городах для выступлений и мероприятий для СМИ. с ними встретится съемочная группа телевидения чтобы снять пилотную серию для новой программы о страдающих от захламления американских семьях пилотная серия пробная серия телепрограммы которая снимается для оценки коммерческого потенциала проекта кими показывал ей фотографии до присланные американскими продюсерами айкон видела много фотографий захламленных домов в японии но японские дома и квартиры были маленькими Американские же дома были большими и вместительными, как сама страна, да и мечты у ее жителей были масштабными. Это было очень красиво. Но у этих надежд была и темная сторона, проявлявшаяся в заброшенных соковыжималках и тренажерах, ненужной одежде и сломанных игрушках, которыми были забиты гаражи, шкафы и промежутки под кроватями. А с ними там же лежали надежды, угрызения совести... И разочарование. Все это было слишком тяжелым грузом. Конечно, решение было предельно простым. Люди должны всего лишь перестать покупать так много вещей. Но когда Айкон сказала это во время недавнего разговора с американскими продюсерами, те отнеслись к этой идее без особого восторга, а потом прислали ей памятку, в которой просили ее не говорить на подобные темы в кадре. Когда Кимми попросил уточнить, что продюсеры подразумевают под подобными темами, они прислали список. Потребительство, капитализм, материализм, товарный фетишизм, покупки онлайн и кредитная задолженность. Они объяснили, что критиковать такие темы – это не по-американски. Американские зрители хотят инициативных решений. Отказ от покупки – это не инициативно. Самолет набрал крейсерскую высоту, и пилот выключил знак «Пристегнуть ремни безопасности». Кими открыла глаза и полезла в свою сумку. Айкон знала, что она все еще надеется получить весточку от матери мальчика, который слышит голоса. В последнем электронном письме женщина написала о ссоре, которая произошла у нее с мужем в ночь его смерти. Письмо внезапно обрывалось на середине, и больше известий от нее не поступало. «Есть какие-нибудь новости?» Оторвавшись от телефона, Кими отрицательно покачала головой. Поколебавшись немного, она на одном дыхании выпалила. «Как вы думаете, может быть, дух мужа не может успокоиться из-за этой ссоры? Возможно, он стал Юреем и преследует семью?» «Призрак умершего человека в японской мифологии». «Пытается вернуться, чтобы извиниться, а жена из-за этого не может забыть о своем горе и жить дальше». «А в Америке есть Юрий. «У них есть призраки. В любом случае, муж был японцем». «Да, верно». «О чем ты думаешь?» «Я думаю, может, стоит ответить на ее имейл. E может быть, наступил момент, когда мы сможем ей помочь».